Двустворчатые деревянные ворота были распахнуты настежь. Во дворе никого не было видно. Мак пробежал по выложенной кирпичом тропинке к порогу из трех ступеней и остановился. Дверь в дом, как и ворота, была распахнута настежь. При этом стальной засов валялся на полу в дверном проеме, а место, где он крепился тремя скобами к двери, было проломлено, и зияющая, полукруглая брешь по краям ощетинилась щепками. Мужчина осторожно взошел по ступеням к дверям и прислушался. Из строения не доносилось и звука. «Что там, отец?» Мальчик повернул голову к дому. Его высокий голосок эхом откликнулся в пустом помещении. «Тише, тише. Говори шепотом, сын». Забеспокоился маг и даже инстинктивно покачал ребенка на руках, так, как делал, когда тому не было еще и года. «Почему?» – зашептал мальчик. «Я никого там не вижу. И если мама дома, нужно сказать ей, что мы пришли». «Если там никого нет, значит и говорить незачем». Убедительно аргументировал мужчина и сделал шаг в дверной проем. Лишь мгновение он смотрел вглубь дома. Смотрел мимо прихожей, где под двумя узорно вырезанными скамейками по стеночкам притаились несколько пар летних сандалий и осенних сапог. В широкий зал, на крутую лестницу, шедшую на второй этаж и расходящуюся на две стороны от небольшого пролета посередине. Макс с трудом сдержал стон скорби, подкативший к горлу из глубины его тела. Он резко прикрыл сыну глаза ладонью. «Закрой глаза, сын», — попросил он. Мальчик повиновался. Мак убрал ладонь с лица ребенка. Убедившись, что глаза его закрыты, он быстрым шагом порхнул через прихожую и зал насквозь повернул налево от лестницы и, пригнувшись, юркнул в нишу под ней. Сразу за лестницей была небольшая, ровно на две трети его роста, дверь. «Ты можешь встать на ноги?» – прошептал отец. Мальчик утвердительно кивнул в ответ, но уточнил еле слышно. «Только мне лучше открыть глаза, иначе я не смогу увидеть, за что мне держаться». «Открывай». Мальчик открыл глаза. Маг аккуратно поставил его на пол, а сам достал из кармана длинный матовый предмет серебристого цвета. Металлический язычок был так плотно усеян острыми и не очень рубцами и рисками, что мальчику показалось, будто это то ли маленькая пила, то ли витьеватое украшение. Но спустя мгновение, когда отец вставил покрытый шипами инструмент в крестообразную скважину замка, мальчик понял, что это ключ. Мак легким движением провернул ключ в скважине. От замка не прозвучало ни звука, но дверь сама без посторонней помощи подалась внутрь. «Идем. Держи меня за руку и не спеши, там крутая лестница вниз» предупредил мужчина, неуверенно стоящего на босых ногах ребенка. Маг взял сына за руку и слегка подтолкнул дверь. Дубовая, обитая металлическими прутьями толщиной с ладонь дверь, не издав ни звука, плавно отворилась внутрь до упора. Отец и сын ступили на холодный камень лестницы, ведущий внутрь темного и узкого коридора.